Царевна Софья Василий Голицын Царевна Софья Алексеевна была одной из самых неординарных женщин в русской истории. Обладала не только различными талантами, но и сильным и решительным характером, дерзким и острым умом, побудившими эту женщину захватить власть и на некоторое время стать самодержавной правительницей огромного государства когда в 1657 году у царя Алексея Михайловича и его первой жены Марии Милославской родилась дочь, ее нарекли Софьей и отправили, как полагалось, на женскую половину двора, где воспитанием ребенка должны были заниматься женщины. Ничто не предвещало девочке великого будущего. Более того, в то время судьба будущих царевен была предопределена. С ранних лет их обучали нехитрым наукам ведению домашнего хозяйства, рукоделию и чтению церковных книг, запрещая проявлять чувства, эмоции и непокорность характера. А по достижении зрелого возраста царских дочерей отдавали в монастырь, где они проводили жизнь в затворничестве и чтении молитв. Однако такая жизнь подрастающую девочку возмущала все сильнее. И все чаще придворные и многочисленные няньки замечали непокладистый и дерзкий характер молодой царевны. Когда же про тяжелый нрав семилетней Софьи донесли царю, тот не только не был рассержен, но и приказал заняться серьезным воспитанием дочери, наняв той самых лучших наставников и учителей. Так, к десяти годам, Девочка освоила грамоту, чтение, науку, историю и иностранные языки. Слухи о необычной царевне расходились за пределами дворца, а царь-отец гордился дочерью и даже вопреки всему стал брать ее в свои поездки по стране. Перед умом и мудростью юной девушки преклонялись приближенные, а ее эрудированности и проницательности ходили небывалые легенды. А мужчины, казалось, даже не придавали значения тому, что Софья вовсе не обладала правильными чертами лица и статной фигурой. Напротив, она была чуть полновата, с резкими угловатыми движениями и крепким, далеко не женским телосложением. Вместе с тем в мужчинах царская дочь вызывала искренний интерес и симпатию. Однако ее сердце молчало. В 1676 году скончался царь Алексей Михайлович. Русский трон занял его наследник, болезненный и слабый Федор, сын царя от первой жены Марии Милославской. Софья приблизилась к брату, все время проводила возле него, оберегая и ухаживая за ним, а тем временем завела крепкую дружбу с приближенными боярами и военачальниками, склоняя их на свою сторону. Так через несколько месяцев были практически отстранены от двора Нарышкина и девятилетний наследник царя Петр, а Софья продолжала завоевывать популярность и симпатию окружающих и укреплять свое положение возле царского трона. Тогда же она и познакомилась с известным боярином. Василием Голицыным. Он был намного старше молоденькой царевны, отличался особой мудростью, богатым жизненным опытом, разносторонними талантами и сумел, сам того не желая, покорить юную Софью. Голицын был весьма образован, свободно владел польским, греческим, немецким и латинским языками, разбирался в музыке, увлекался искусством и живо интересовался европейской культурой. Потомок известного литовского князя Гедемина, аристократичный, хорошо воспитанный князь, был к тому же хорош собою и обладал пронзительным, немного хитрым взглядом, который придавал его лицу еще большую оригинальность. Всегда недолюбливавшая мужчин и часто презиравшая их за слабость и безволие, царевна Софья вдруг, неожиданно для себя, полюбила изысканного и галантного князя. Однако тот, хотя и испытывал симпатию к молодой девушке, не мог ответить ей взаимностью. Василий Васильевич имел жену и шестерых детей, к тому же любил супругу и считался безупречным семьянином. Тем не менее Софье он предложил искреннюю дружбу и поддержку. Все время Голицын и Царевна проводили вместе. Он приглашал ее в свой дом, где часто бывали приезжие иностранцы из Европы, которые рассказывали о чужеземных традициях и нравах, поражавших впечатлении Софьи Алексеевны. Василий Васильевич открывал девушке свои мечты о переустройстве государства, проведении самых неожиданных реформ и изменений существовавших в стране законов. Царевна, завороженно слушавшая речи возлюбленного, восхищалась тем все сильнее. В конце апреля 1682 года, когда молодой царь умер, новым самодержцем был назначен Петр при регентстве вдовствующей царицы Натальи Нарышкиной, вдовы царя Алексея Михайловича. Такой поворот событий Софью Романову не устраивал, и она вместе с князем голицыным и приближенными боярами Устроила вооруженный бунт, при котором были свергнуты с престола малолетний царь Петр и его мать Наталья Нарышкина. Это произошло 15 мая, а спустя несколько дней царями стали Иван и Петр. Однако регеншей при малолетних братьях была назначена Софья Алексеевна. Ей было суждено править российским государством долгих семь лет правлении Софьи были проведены военные и налоговые реформы, развивалась промышленность, поощрялась торговля с иностранными государствами. Голицын, ставший правой рукой царевны, привозил в Россию иностранных мастеров, известных учителей и искусников, поощрял внедрение в стране иностранного опыта. Отношения у Голицына и Софьи становились все теплее, А спустя несколько лет Василий Васильевич уже испытывал самые нежные чувства к тридцатилетней царевне. И хотя та сильно располнела, и черты лица ее стали еще грубее, для князя Софья Алексеевна становилась все более желанной. Бывший когда-то прекрасным отцом и верным мужем, Голицын отдалился от супруги и практически не видел детей, отдавая все свое время любимой девице Софьи, а та, ослепленная чувством, боготворила и обожала уже немолодого фаворита. Так царевна назначила его военачальником и настояла на том, чтобы он отправился в крымские походы в 1687 и 1689 годах. Софья мечтала, что Голицыну, явившемуся победителем, окажут безграничное доверие, и она сможет, наконец, осуществить свою мечту — выйти замуж за любимого князя. Она слала ему письма, полные восторга и самых трепетных чувств, когда увижу в объятиях своих тебя. Свет мой, батюшка, надежда моя, велик бы мне день тот был, когда ты, душа моя, ко мне вернешься. Боярин Голицын отвечал ей такими же пылкими и нежными посланиями. Однако Василий Голицын, не обладая ни талантом полководца, ни знаниями опытного воина, вернулся из походов побежденным. Его возлюбленная, чтобы как-то оправдать фаворита в глазах приближенных, устроила пышный пир в честь князя, но популярность его постепенно ослабевала. К поступкам же Софии, слепо влюбленной в Голицына, стало настороженно относиться даже близкое окружение. А царица тем временем упрашивала фаворита убедить законную жену уйти в монастырь и пойти с ней, Софьей, к венцу. Голицын, отличавшийся благородством, долго не мог пойти на столь решительный шаг. Однако мудрая и доброй душой супруга князя сама предложила расторгнуть их брак, даровав любимому мужу свободу. До сих пор неизвестно, были ли у Софьи и Василия Голицына общие дети. Однако некоторые историки уверяют, что царевна имела ребенка от любимого фаворита, однако существование его держало в строгом секрете. Роман влюбленных разгорался все сильнее, однако ситуация во дворе накалялась с каждым днем. Подросший и обладавший весьма противоречивым и упрямым характером, Петр не желал больше слушать во всем властную сестрицу. Он все чаще перечил ей, упрекал в излишней самостоятельности и смелости неприсущим женщинам и все сильнее прислушивался к матери, которая рассказывала сыну давнюю историю воцарения на трон, хитрый и коварной софьи к тому же в государственных бумагах говорилось что реггенша лишается возможности управления государством в случае совершеннолетия петра или его женитьбы к тому времени у наследника уже была молодая супруга евдокия однако на троне все еще оставалась его сестра Софья алексеевна романова семнадцатьти летний петр Становился для правительницы опаснейшим врагом, и она, как и в первый раз, решила прибегнуть к помощи стрельцов. Однако на этот раз царевна просчиталась. Стрельцы уже не верили ни ей, ни ее фавориту, отдавая предпочтение молодому наследнику. В конце сентября они присягнули на верность Петру, а тот приказал заключить сестру в Новодевичий монастырь. Так 32 царевна была отстранена от власти и навсегда разлучена с возлюбленным. Василия Голицына лишили боярского титула, имущества и чинов и сослали в ссылку в далекое Архангельское село, где князь прожил до конца своих дней. Софья была пострижена в монахини и приняла имя Сусанны. Она прожила в монастыре долгие 15 лет и умерла 4 июля 1704 года. Ее возлюбленный, фаворит и любимый друг пережил бывшую царевну и правительницу государства российского на 10 лет и умер в 1714 году.